Глава 19 в этот раз Таня и не думала удерживать Игоря от движения впереди полковых колонн. Его план она выслушала, поняла и одобрила, ведь ее друг собирался не участвовать в сражении, а лишь магически обеспечить захват городских ворот. Маршал Приарский первым прошел через открытый главой клана «Портал». Сразу вслед за Егоровым ехали лейтенанты Нитпилиш и Гарки во главе с полусотней специально отобранных кавалеристов, среди которых десятников было столько же, сколько и рядовых бойцов. С места пока единственной приарской портальной площадки стены столицы графства не просматривались, закрытые поросшим с о с н ы м и холмом, невысоким, но растянувшимся почти на полтора километра в диаметре. «Готовы мои будущие л н ы весело спросил Игорь лейтенантов. Те расцвели улыбками. Напоминание о совсем скором пожаловании титулов воодушевляло эту пару младших сыновей, обнищавших ч и н о р с к и х дворян. Парни даже не догадывались, что их командир будущий сюзерен в самый последний момент просто пожадничал, давать им сразу же баронов, решив, что пусть вначале проявят себя на поприще подготовки янычар и иной службе. В Приарском графстве имелось тринадцать баронств. Число несчастливое, как в шутку думал землянин. Но ситуацию исправляло то, что два из этих владений относились к ч у з е р е н и т е т у герцогства. Такое здесь часто случалось. Ещё в ченоре от латаниной кузины Камалии Нейтерской попаданец услышал в беседе о существовании в Дувстоле целого графства, правитель которого был в а з а л о м т у л в е я III, императора Гератуана. Любое баронство, графство или герцогство, словно голландский сыр, маздам, дырки, имели внутри периметра своих границ владения вассальные вышестоящим сюзереном. Как бы то ни было, но 11 баронских вакансий у Егорова для наделения титулами близких и полезных ему людей имелись. Все приарские дворяне вслед за графом поддержали вескую партию, поставили не на ту лошадку и теперь будут лишены своих м а н о р о в Ещё у нового графа в прямом вассалитете оказывалось два десятка л е н с т в и почти такое же количество имений. Однако попаданец пока не торопился с раздачей титулов, тем более что подавляющее большинство владений ещё надо будет о т в о е в ы в а т ь «Мы всегда готовы, наш чизерен!» — не остался в долгу Нит. «Угу, как те пионеры!» — произнёс непонятную для парней фразу маршал. «Захватив ворота, к войску не присоединяйтесь, дождитесь меня». Посоветовавшись с Таней, попаданец решил, что его солдаты и офицеры, не понимающие сути действия порталов, не смогут отличить магию древних от заклинания пространственного тоннеля. Нет, понятно, что полковые искмаги и увидят светящуюся арку, подобие которой они не наблюдали при пересечении портальных площадок. Ну и что? Какие они смогут выводы сделать? Да никаких! Пришли к выводу Егоров и его будущая жена». О в о з н и к ш и е в о п р о с ы вскоре забудутся. Какими бы ни были увольнями и разгильдяями городские стражники, но вышедшую в километре от приарских стен и з а холма большую колонну кавалерии, они успеют заметить и ворота закрыть. Вот только новый в л а д е т е л ь графства, выдвинувшийся впереди с отрядом в полсотни воинов, успеет увидеть пространство за воротами — открыть туда тоннель и отправить через него возглавляемый Нидом и Гарки отряд, который должен будет захватить обе привратные башни. Так спланировал землянин. У Игоря при себе помимо жалованной грамоты на владение имелось и письмо от бывшего графа Лайча, томящегося на цепи в башне страха, к своим детям. Хотя называть обоих виконтов детьми можно было только весьма условно. Старшему уже больше тридцати... а младше всего на год моложе попаданца. Однако новый владетель рассудил, что, захватив город, с обоими виконтами разговаривать о сдаче уже только графского замка будет намного проще. Выехав из-за холма на пыльную дорогу, уже через 200 метров попаданец мог отправлять отряд на захват ворот. Через их проем он увидел небольшой участок земли за стеной, и этого ему для заклинания, в принципе, было достаточно. Только Игорь уже сообщил своим штурмовикам и командирам полков, что площадка древних находится в трехстах шагах от моста через ров, поэтому возглавляемая им к о в а л ь к а д а воинов продолжала путь, не останавливаясь. — Дом, милый дом! — крикнул землянин, обернувшись к скакавшей позади Тани, хотя на его взгляд не таким уж и милым это новое жилье являлось. Игорь никогда не был любителем тёмного фэнтези. Читать про всяких вампиров, зомби, скелетов или восставших мертвецов, в отличие от своего друга Макса Вальтера, он никогда не любил. Поэтому и нависший с высокой горы над городом мрачный замок, словно бы сошедший с обложки одной из книг этого жанра, не понравился Егорову ещё в первый его визит к Приару во время Истарского похода. «Заметили, граф!» Гарки показал рукой на заметавшегося наверху одной из п р и в р а т н ы х башен стражника. «Не знает, что магия древних может делать!» Счастливо засмеялся он и извлек, явно преждевременно, изножен меч. До стен оставалось менее полукилометра, Игорь сам видел фигурку, подбежавшую к зубцам и перегнувшуюся через них. Дозорный приарского гарнизона явно предупредил о приближающемся отряде... И вполне возможно о колонне всадников, лентой появившейся в паре сотен метров следом. Несмотря на толкотню возле моста, стражники довольно споро управились с напиравшими людьми и повозками и успели закрыть ворота еще до того, как штурмовики достигли определенного маршалом места. «Приготовиться!» — скомандовал попаданец. «Черно, не лезь вперед, держись в середине отряда!» — о д е р н у л он лейтенант Мага, пожилую ветераншу. так и не и ж и в ш у ю в себе боевой азарт. Таня, выровнявшись с другом, начала изображать плетение заклинания. Под ее прикрытием Игорь создал впереди на дороге арку пространственного тоннеля и, съехав на обочину с напарницей, остановился, пропуская своих штурмовиков, начавших по трое исчезать в магическом свечении, чтобы появляться внутри городских стен. «Могли бы и в два раза больше бойцов успеть переместиться», сказала подруга после того, как последний солдат отряда растворился в арке, продолжавший светиться еще секунд пятнадцать. в л а д е т е л и графства остались вдвоем, правда, ненадолго. Голова кавалерийской колонны уже приближалась и начала ускоряться. «Допустим, не в два раза, но еще пара десятков, да, успели бы переместиться», прикинул Егоров. Конечно, не портал, и я теперь до завтра пустой, как барабан, в плане своего резерва. Зато сама видишь, для внезапного захвата любой крепости метод очень хорош. И для замка подонка тоже, глядя чуть в сторону, напомнила Таня. Я про нашего с тобой барона Роя и его с у ч и к Кто о чём, о вшивой Абани. Я помню своё обещание, Таня. Я знаю, что помнишь. Только мы ведь не станем ждать, пока твои янычары вырастут великих воинов. «Нет, я же не говорю, что надо прямо завтра отправляться в гости к ублюдку». «Но сделаем», — кивнул Егоров. В отличие от своей подруги, попаданец не был таким злопамятным. Игорь давно уже забыл бы про барона. Правда, ему не пришлось перенести из сотой доли того, что гад устроил Тани. Землянин до сих пор не мог без содрогания вспоминать то жуткое положение, в котором он застал красавицу и с к м а г и н ю Возглавлял полковую колонну лично т е к в и л Маршал ему приветливо махнул рукой, заодно давая сигнал, что планы не меняются. Полковник он уже пообещал баронство, так что пусть, как говорится, отрабатывает. Поднятая копытами скакавших мимо кавалеристов пыль неприятно лезла в глаза и нос, но Игорь постарался не морщиться, чтобы его воины не подумали, что их маршал ими недоволен. Наоборот, многим офицерам, унтер-офицерам и даже некоторым, успевшим отличиться в прошлом походе рядовым бойцам, он кивал или улыбался. Не отец родной, но близко к этому. Казни и палки, конечно, дисциплинируют средневековых солдат, набранных из кого попало. Однако только наказаниями невозможно добиться того, чтобы люди готовы были идти за своим командиром в вагоне в воду, А именно такого отношения к себе землянин хотел добиться. И у него это уже неплохо начало получаться. В арьергарде полка Тега Вилла ехали а й с а с Кольтом и Гильмой в сопровождении Натопа и штабного десятка. «Игорь, мы когда поедем в город? После пехоты самыми последними?» — огорченно спросил подъехавший братишка, очень ловко управляясь с норовистой лошадью. Попаданец посмотрел в сторону появившейся на дороге пехоты и послал коня вперед. «Поехали, торопыга», — ответил он. Штурмовики очень быстро справились с задачей, что и неудивительно. На стороне атакующих групп Гарки и Нида оказалось не только численное превосходство, но и ошеломительная внезапность их появления в тылу всего пары десятков городских стражников, не имевших даже возможности занять свои позиции в башнях и там закрыться. Ворота распахнулись, а мост через ров, поднятый цепями едва только на треть, рухнул на место, когда кавалерия была в полусотне метров от городских стен. Не задерживаясь, воины нового графа устремились по уходящей вверх улицы к замку владетеля. Приар был четвертым по величине городом Гирфельского герцогства — Стотысячный с т о л и ч н ы е местный мегаполис, правда, можно и не считать, он выбивался из общего ряда, а вот Моснер и Кольст, прибрежный город на юге страны, были покрупнее того, что Латана пожаловала своему другу. Нет, Игорь не собирался предъявлять с ю з е р е н ш е претензии по этому поводу. Тем более, что к д в е н а д ц а т и т ы н о м у без учета рабов и нищих, приару, Прилагались владения с рудниками по добыче железа, меди, олова, угольными и серебряными копьями, да и сама столица графства хоть и уступала в численности населения Моснеру и Кольсту богатством, обеспеченным развитыми ремесленными и кустарными мастерскими, их п р е в о с х о д и л а Неподалеку от п р и а р а имелись даже золотые прииски, только они относились к ведению герцогской короны. Разумеется, Егорова это не сильно печалило, лишь вызывало только легкую досаду, не более. «А вот стены подремонтировать бы не помешало», — сказал он б у д у щ и й хозяйке этого города, когда подъехал к воротам и повернулся к своему штаб-унтер-офицеру. «На топ, в той клетке еще живые, кажется». Игорь указал на одну из двух клеток, где находились грязная и измученная тощая женщина неопределенного возраста, и двое существ, похожих на парней или даже мальчишек. Сложно было однозначно сказать. «Их нужно выпустить». «И пошли кого-нибудь из этих?» Он показал на избитых, но не связанных городских стражников, стоявших за аркой ворот в окружении штурмовиков и улыбающихся гарки Энида. «Пусть у западных ворот, если и там есть кто-то из приговорённых живой, тоже отпустят». «Игорь», — яростно прошептала з а д и Таня, — «ты чего делаешь? Хотя бы узнал, за что этих преступников?» «Да пофигу, Тань, честное слово», — отмахнулся граф Приарский. «Слово амнистия ещё не слышала? Вот и познакомься с ним. Пусть все знают, что их граф милостивый владетель». «Кстати, для пользы дела было бы лучше, чтобы из нас двоих добрым следователем все же ты числилась. Но об этом мы с тобой позже переговорим». «Ого, капитан Хотверг нам несется. Лично. Не бойца какого-нибудь послал. Неужели замковые ворота нахрапом взяли?» Хохотнул попаданец при виде офицера, г а л о п о м спускающегося по дороге, почти полностью уверенный в том, что замок уже захвачен. «Вот же растяпы какие. Это я про бывших виконтов». Успев еще увидеть краем глаза, как двое стражников, утирающих со своих лиц кровь, начали крутить ворот, опускающий цепь, державшую клетку с преступниками, землянин въехал в ворота своей столицы. — Маршал, замок захвачен! Сопротивления не было! Оба виконта и их семьи пленены! — браво доложил х о д в и р резко натянув повод. — Тоже на титул рассчитывает дядька. Только фиг ему, решил и г р и еще во время исторской кампании. Капитан был из той породы должностных лиц, которые всюду и всегда стремятся показать свою незаменимость. А это требует не столько демонстрации своих лучших качеств, сколько очернения других людей, с одновременным созданием препятствий любым возможностям для развития их умений. У х о д в е р а все подчиненные, если, конечно, слушать только его, были дураками, неумехами, подлецами и трусами, и, кабы н и в ы с о к и е навыки храбрости, требовательность их командира, они не справились бы и с чисткой конюшен. Игорь не посчитал нужным отказываться от рвения и большого боевого опыта этого сорокалетнего воина, но на его дальнейшей карьере мысленно поставил жирный крест. Он ему был крайне неприятен. «Отличные новости, капитан», — поощрительно улыбнулся граф-офицеру. «Хвалю за службу. Посмотри ещё, как идут дела у пятой и девятой сотен на Ратушной площади, и мне доложишь». Избавился он от неприятной компании. В том, что никаких проблем со взятием приара под контроль не возникнет, сомнений у землянина не было. о к о з е л презрительно б р о с и л вслед офицеру Тане, взгляды к о т о р ы е на пожилого выскочку были даже более кардинальны, чем у Егорова. «Избавься от него». «Сначала полноценную замену ему найди, графиня, а потом уж посмотрим», — Игорь ускорил движение. «Да уж, а город подумал, учения идут», — прокомментировал он поведение горожан. «А захвате Гирфеля в п р и а р и еще не были ни сном, ни духом, никакого нападения в ближайшее время не ожидали», О каких-либо войсках в округе не слышали, поэтому появившиеся в городе многочисленные всадники вызвали скорее удивление, чем страх или опаску. К тому же двигавшиеся по улицам воины ни на кого не нападали, грабежей не устраивали. Подданные графа и г р я Приарского жались к стенам домов и заборам, чтобы освободить проезд, никуда не убегали и недоуменно таращились на неизвестных людей. Мальчишки и девчонки и вообще радовались непонятно чему. В целом, как отметил землянин, Приар мало отличался от других средневековых городов. Оптимизм же попаданцу внушали дымы многочисленных кузнецеремесленного района, по к о т о р о м у он приезжал к замку, словно бы судьба специально позаботилась упростить ему прогрессорскую деятельность. Зато Графский замок был воистину мощным укреплением. Мало того, что он возвышался на горе, к подножию которой жались городские кварталы, так еще и высота стен впечатляла — не менее тридцати метров. Рва не было, но скальные обрывы защищали не хуже. Пять башен с конусными крышами, защищающими вовсе не от стрел, на такую высоту луком не добить, а дождя, располагались по углам периметра замка — Одна из них имела ворота, возле которых графа ожидал полковник т э к Вилл с группой офицеров. «Не назвать ли мне наш замок Пентагоном, раз пять углов имеет?» — спросил мнение будущей супруги Игорь. «Понятия не имею, что это такое, но называй как хочешь», — улыбнулась Таня. «Молодец так, хорошо все сделал». «Это точно», — согласился попаданец и спросил подъехавшего полковника. «Что, и раненых нет?» «Нет, граф», — скромно улыбнулся тот. «Не захвати т э к замок наскоком, и не сдайся сыновья Лаеча даже при получении отцовского письма, Егоров не сомневался в своих возможностях взять эту твердыню в короткие сроки. Дело в том, что бывший в л а д е т е л ь самонадеянно опустошил почти все припасы своего замка, когда снаряжал припасами пехотный полк. Так что не потребовался бы и кровопролитный штурм, Гарнизон не выдержал бы обычной осады. Но все равно за свои умелые действия офицеры полка заслужили слова похвалы, на которые Игорь, конечно же, не стал жадничать. «Я приказал отправить Викунтов вместе с семьями в подземелье, туда же определил всех его придворных и дружину замка», — доложил Теквилл, когда граф соскочил с коня перед крыльцом главного Г-образного трехэтажного здания. «Можно было бы и без этого обойтись, но пусть так пока и будет». Землянин кивнул, он не стал торопиться входить в своё жильё. «Оставляя в замке две сотни, остальные пусть занимают места в городских казармах. Вечером мне нужны будут градоначальник, командир стражи, главные жрецы храмов и главы городских гильдий. Пусть их оповестят. А пока... Где тут замковый управитель?» «Управительница, граф». О, «Вон она, впереди толпы челяди стоит», — показал полковник на большую группу людей и рабов, выстроившихся вдоль нескольких вспомогательных строений. «Это которая рыжая?» — уточнил землянин. «Она!» — подтвердил Тек и крикнул. «Дигия! Подойди к графу!»